Великобритания. 1779 год. Чугунный мост. Этот железный мост через реку Стеверн в Англии длиной всего 30 метров построили в 1779 году. Он не впечатляет ни размерами, ни оригинальной конструкцией. И все же его принято называть первым в мире техническим сооружением из литого металла. Собранный без болтов и заклепок. И, конечно, без электросварки он стал предвестником будущей промышленной революции. Но мастерам пришлось основательно поломать голову, чтобы сконструировать его. В античные времена мосты делали арочными, их возводили из камня. Такие стояли столетиями и могли выдерживать большие нагрузки. Но у них был один существенный недостаток — узкие пролеты. Для временных мостов использовали лодки. На них укладывались крепленные между собой бревна. Боевая конница могла по нему передвигаться, не торопясь. Но для прохода судов их требовалось разбирать. Только железный мост мог решить возникавшие проблемы с судоходством. Но производство стали в XVIII веке едва зарождалось. Дело это было новое, сложное и затратное. Тем не менее нашлись смельчаки, которые решили строить мост из металла. В 1735 году в английском городе Колбрукдейли на реке Северн в доменной печи вместо древесного угля впервые использовали кокс и получили металл с новыми свойствами. Чугун. Это было начало Железного века. Позднее, когда освоили процесс получения чугуна в больших количествах, решили использовать его при сооружении моста через реку Северн. Владелец небольшого сталеплавильного завода Абрахам Дерби и предприниматель Джон Уилкинсон в 1777 году приступили к разработке проекта. Принимая во внимание крутые берега реки, решили, что все три пролета моста должны быть арочными. Особую заботу вызывал самый широкий и высокий пролет моста длиной 21 метр. Какой величины делать арочные опоры? Как их монтировать? Как скреплять друг с другом? Это были непростые задачи. Железные мосты еще никто не возводил. Изготовили массу чертежей, скрупулезно проработали все крепления. От точности литья и монтажа зависела устойчивость всего сооружения. У проекта было немало скептиков. Одни говорили, что железный мост развалится под собственной тяжестью. Другие, что река Северн разольется весной и конструкцию смоет. И все усилия будут напрасны. Дерби и Уилкинсон прекрасно понимали, что малейшая ошибка в проекте может разрушить не только конструкцию, но и вызовет недоверие к железу, к мастерству инженеров. Первые попытки литья арок были неудачными. Большие проблемы возникли с формами для отливок. Но это не остановило увлеченных людей. Попытки следовали одна за другой. И вот, наконец, добились необходимых параметров. Каждая опора весила 5100 кг. Крепить их между собой решили с помощью клиньев и шипов. Отлитые арки для центрального пролета устанавливали вручную, с помощью временных деревянных опор. Сверху на них накладывались и крепились чугунные плиты пешеходной части. Мост монтировали буквально с колес. На заводе изготавливалась очередная арка, и после остывания ее везли к месту сборки. Судоходство на реке не останавливалось. И матросы, проплывавшие мимо, с интересом смотрели на копошившихся на берегу людей, которые возводили каменные основания, монтировали железные крепи. В 1779 году чугунный мост через реку Северн был установлен. После этого были достроены подходы к мосту, завершены остальные работы, и наконец, в первый день 1781 года мост был торжественно открыт. Мост вызвал живейший интерес во всей Англии так как мосты требовалось устанавливать и в других местах страны. Постоянный приток желающих посмотреть, прогуляться по Железному мосту привел к созданию на одном берегу рынка, который с годами превратился в маленький городок, так и названный Айронбридж, Железный мост. В 1795 году река Северн показала свой характер. Вышла из берегов. Небывалый паводок снес почти все каменные мосты на своем пути. Айронбридж выстоял. В настоящее время мост центр музейного комплекса.